Это для некоторых, если речь зайдёт. У нас в старшина Жупаева так бывало насчёт антих дел, говорил: "Самый большой грех на свете выдавать мужскую тайну", понял? Михаил свернул в заулок. На Марфино крыльцо он уже поднимался раз сегодня, когда шёл вперёд, но Марфы тогда дома не было, а сейчас она была дома, в избе стучал топор. плотницкий талант у Марфы проявился к 60 годам после того, как выслали все. Бабы тогда и в Пекашине, и в соседних деревнях просто вой подняли. Жалко старика. А потом кто же их теперь будет вручать деревянной посудой? Ведь в хозяйстве и в шах надо, и шайку, и санки за водой к колодцу сходить, да мало ли чего. И вот напрасно Оказывается, разорялись из-за посуды. Марфа стала посуду колотить. И когда в жизни ни одной доски не отесала, ни одного обруча не набила, а тут взяла топор в руки и начала шлёпать. Да не только тому шаты, шайки, а и сани для колхозов. Правда, изделия Марфины не очень были складные, да зато крепкие и долговечные, как сама она. заменила Марфу ещё в одном деле и все я в духовном. Жуть, что она вытворяла со своими старухами. Наслуд ей рассказывают, одна строерка напилась в праздник до пьяна и уснула на улице. Так что сделала Марфа? Отвела старуху в кустарник за деревней, сняла с неё сарафан, рубаху, привязала, где его исправляться. И старуха, голая, весь день выстояла под палящим солнцем на водах, так что к вечеру едва Богу душу не отдала. Дрожали перед Марфой, и бабы, которые подходили к пятидесяти, их она силой загоняла в свою веру и непременно крестила. Летом в реке на восходе, а зимой в катке в нетопленной избе. Местные власти, конечно, пытались разобраться в оставшейся старуху, но с Марфой развес говоришь, что сделаешь с первой стахановкой района, которая ещё войну не сходила с рояльной доски почёта? А кроме того, нельзя было не принять во внимание и то, что она вязала сани крепкого ручала колхоза. "Здорово, соседка", сказал Михаил, прикрывая за собой тугую, шаркающую дверь. Труд в пользу Иль, как у вас говорят, Бог на помощь. Как скажешь, так и ладно. Богу ни слова нужны и помощи Марф не всей. Это тут бывало, когда не зайдёшь, ласковым словом встрети, да сразу же работу бросит, любил поговорить. Всё ему любопытно да интересно, а Марфа даже и не встала. Сидело посреди избы на чураке, большущая, чёрная, как медведица, и хлопал обухом обруч еловый на ужат на калачух. Свет был двойной: сверху с грядки от лампёршки без стекла, а сзади со спины от красной лампадки перед бажницей. Чего огонь-то из угла поближе перенесёшь? Лучше будет видно. Ощутя, что тепло, серьёзно посоветовал Михаил. Барфуни словами ответила топором, так тяпнула по обручу, что другой раз подумаешь, прежде чем что-либо сказать. Михаил присел на прилавок к тёплой печке, с которой пахло нагретой лучиной, глянул на знакомый кумачёвый крест на белом квадрате холста, висевшим на передней стене. На тяжеленные чёрные книги с дощатыми обложками, обтянутые телячьей кожей, они, как ящики, были сложены в переднем углу на лавке, на медные иконы в красных бликах. От Евсея слышен чего? Печи кладёт людям. Какие печи? Ты поминала на огороде работает? Печи разные бывают, кирпичные и духовные. Понятно. Значит, и там своё дело не забывает. А я к тебе тоже, можно сказать, по духовному делу. Насчёт Лукашина, знаешь, какое положение? Надо отручать мужика. Помнишь, как он в войну нам помогал? Марфу кивнула. Я вот тут письмишку одно написал. Михаил достал из кармана листок с заявлением. Подписать надо. Когда там наверху увидит, народ требует, знаешь, как на это дело посмотрят? Я подпишусь, сказала Марфа и опять застучала топором. Эт почему уже? Дела мирские не мешаются. Как не мешаюсь по велеб твоей? Бог-то помогать велит ближнему так? Нет, нет, не подпишусь. Да почему? начал уже гречиться Михаил. А потому. Не бумагой, молитвой мы помогаем. Болей, кто тебе запрещает? Раз тебя просит по-человечески делай, не попишусь. Ты и не подпишешься. Да янь попишусь. Да он не подпишется. А кто ж подпишется-то? Человек ведь, чёрт вас подери, пропадает. Тут Марфа так на него посмотрела, в обморок впор упасть. Страсть эта при ней чертыхнуться и лишь акнуться, грех великий. Но Михаилу уже ничем нельзя было остановить. Слова из него полетели как картошка из мешка, опрокинутого в огреб. А чего в самом деле? Тяжело ей три буквы поставить. Да и вообще, не будь она у старух за командующего, разве зашёл бы он к ней? На кое она ему сдалась? Неужели он не понимает, как там в райкоме посмотрят на эти буквы? Ага, скажут, хорошенькая защита у Лукашина, те кашинский поп. Нет. Он зашёл к Марфе только потому, что за неё старухи держатся. Всех старушонок в кулак зажала, и он был уверен, что подпишись Марфа под письмом, подпишутся и старухи. Вот для чего нужна ему была Марфина подпись. Он ругал, пушил, лопатил Марфу не мог своротить. Эх, если б дело тут было в страхе, А то ведь он знал, Марфа сроду ничего и никогда на свете не боится. Вот нашла-с, нашла-с, оказывается, такая сила, которая взнос дала ее. Быстро отмигал избенными огоньками вечер. Пала ночь, то есть ни одного светлого окошка кромешная темнота. Но на chimney нату в конце концов наплевать. Он не в чужой деревне, любой дом на ощупь найдёт. Хуже было другое. То, что какой-то гад пустил впереди его слух: "Мешка, дескать, пьяный ходит, не пущайте". И вот так стучишь, барабанишь в ворота, а тебе из тени отвечают: "Нет, нет, Михаил, не открою, утром приходи". Берёзой Ну да плохо же вы, чёрт вас побери, знаете своего Михаила. Иван Дмитриевич из за вас, сволочи, в тюряге сидит. Да вам и горе мало, вы храп на всю ночь открывайте, семь минут открывайте, а не то я все ворота разнесу. Открывали. Избивали с ужом. И не подписывались. К Петру Житову ни за что не хотел выходить, предатель. За 10 кг ячменя продал его своего товарищей друга. Какие после этого могут быть с ним дела? Но у Петра Житова на кухне был свет, единственный на всю деревню. А кроме того, кляни, не кляни Петра Житова, а без него в Пикашени ни шагу. Он, Пётр Житов, верховодит пикашенскими мужиками, как Марфа Репишная с старухами. Пётр Житов был один. В руке карандаш, на столе серая оберточная бумага и полнейшая трезвость. У пьяного заревом рожа. Его приходу не удивился. Неторопливо, деловито снял очки, ткнул толстым пальцем в бумагу. Кумекую насчет поилок. Помнишь, Лукашин все хотел, чтобы у нас на новом коровнике автопоилки были. Михаил зло хмыкнул. Раньше надо было над автопоилками кумекать, а сейчас кого удивишь? Сейчас все, как говорит, сестра из кожи лезут, чтобы показать, какие они хорошие. В общем, он достал письмо, положил на стол поверх серого листа с автопоилками «Подписывайся». Петр Житов снова надел очки, прочитал. «Я думал, ты поумнее, Мишка». «Ну...» Да счёт моего ума мы и после поговорим, а сейчас подпись ставь. Подпись поставить не трудно. Всё дело зачем? А то уж не твоя забота, без тебя разберёмся зачем. Эх, мальчик, мальчик, сокрушённо вздохнул Пётр Житов. Мало тебя жизнь долбала, вот что. На самом деле он выразился куда более энергично и популярно. Ты подумал, что из этого письма будет? Я-то подумал. А вот ты, вижу, в штаны наклал. А еще я, я со смертью обнимался. Не трогай войну, Пряслин. Тихо, почти шепотом заговорил Петр Житов. Так лучше будет. Он шумно выдохнул. — А теперь сказать, почему твое письмо — ерундистика. — Давай попробуй. — Во-первых, коллективка. Пришпандорит так, что костей не соберешь. — Коллективка? Это еще что такое? — Письмо твое. — Коллективка. — Кап ты один его, понимаешь, написал да отправил. Ладно, слова не скажу. Извись, мальчик. — Да. А вот когда ты по всей деревне бегаешь, до да подписи собираешь. Так что ж по твоему письму нельзя писать? Ну-ну, Михаил громко раскатался. Давай, давай, ещё что скажешь? Ещё скажу, что ты болван. За это письмо, знаешь, под какую статью можно подвести? По данте советскую агитацию. Моё письмо под антисоветскую агитацию. Да куда я его пишу? Черчелю, Трумину? Брось! Скажи уж лучше прямо, струсил, за шкуру свою дрожишь. Тут за стеной, в передней избе поднялся страшный грохот, словно там потолок обрушился. Это, конечно, разбуженные ими Алёна, не иначе как по ленам с галеча хватило, десть умейтесь, дьяволы. Сколько ещё будет терать? Пётр Житов не вояка со своей жёнушкой, тем более и когда трезвый, это всем известно. Но что касается других, убьёт словом, на повал и сразу. А тут, как рыба выброшенная на берег, захватил ртом воздух в цель. В десятку самую попал Михаилв. Наконец справился с собой. В следующий раз воздержись в части характеристик, Пряслин. И запомни, Петр Житов никого не боится. Ясно? А ежели я твое письмо не одобряю, то только тебя жалею, чей дурака. В 42-м выдали нам летние перчатки вместо зимних. А надо на фронт ехать, в снегу воевать. Ну я и скажи ребятам во взводе, давай напишем начальству. Написали. До да меня за это письмо едва под трибунал не упекли, больше недели таскали. Вот что такое это самая коллективка, понял? Теперь насчёт Лукашина. Ежели непременно хочется в петлю голову сунуть, пёс с тобой суй. А зачем Лукашину на шею новый камень? И вот чего, а вот того. Как скажут, ты воспитал своих колхозников письма подрывающие писать. В 43-м, когда мы стояли, Михаил сгрёбся, стала письмо и вылетел вон. Пётр Жытов совершенно запутал его, всё поставил в нём с ног на голову. До сих пор для него было законом надо выручать человека, попавшего в беду. А послушать Петра Житова, так ничего этого нельзя делать. Сиди в своей норе и не рыпайся, потому что как ты не бейся, всё ерунда. Ничем не поможешь Лукашину, наоборот, даже хуже сделаешь. Этот такие советы Михаил принять не мог. И он решил прочесать деревню до конца. Протиссал. Результат всё тот же, ни единой новой подписи. В темноте, на ощупь он добрался до взвоза ставровых. К Фёдору к питончу не пошёл, и так всё ясно. Сел на отцревшие за ночь брёвна, закурил.